«А, была не была. Я лучше умею, чем эти недоделки. Врешь, Впилась в меня сестрица. Отступать было поздно. Я замотала головой, надеясь, что тело и руки не забыли занятий и мучений на спортивном мече, а еще что длинная рубаха не помешает. «На всякий случай я просто кивнула, а может пронесет. ведь нам же никто не позволит биться прямо здесь». Но оказалось, что наблюдала за мной не одна лужка. Вятич тоже не спускал глаз. «Похоже, не только мои, вернее, настины домашние», но и весь Козельск перестал удивляться способностям и умениям, которые появились после кувырка с лошади. Вятич протягивал мне деревянный учебный меч, знаком предлагая выйти в центр. Я судорожно глотнула и приняла вызов». Против меня также по команде Вятича встал невысокий парнишка примерно моей весовой категории. Конечно, и в русском мече против меня амбалы не выступали, но тренировали-то не подростки. В общем, я восприняла такое противостояние, как открытое сомнение в моих способностях и даже обиделась. Ну, я вам покажу. Я противник очень неудобный, потому как от природы левша. Но чтобы не портить остальным малину, то есть тренировки, билась как все правой. С легкостью переходя в случае необходимости на левую. Именно потому у меня двумя мечами получалось лучше всех. Тренировочный меч, конечно, тяжеловат. Побольше наших женских двух килограмм. Но мне не привыкать. Сколько раз попадала именно за не свои, то есть мужские мечи. Настя, руку сорвешь. Ответ был, по моему мнению, логичным. У меня вторая есть. Из фехтования я ушла только когда стала бизнес-дамой. Во-первых, не слишком солидно топтаться с мечом на поляне этакой леди, одетая в кольчугу и шлем. А во-вторых, и главных, просто некогда. Заниматься любым делом, тем более требующим постоянных каждодневных тренировок, нужно всерьез, либо не заниматься совсем. Именно поэтому я когда-то бросила карате, не стала прыгать с парашютом и эффектовала в последний год только изредка. Для начала я, не обращая внимания на окруживших меня дружинников, сделала несколько упражнений для разогрева. Сказались установки тренера, что если только над твоей головой не занесен уже меч, сначала разогрей руку, чтобы не растянуться. Не мешало бы и ноги, но это выглядело бы уж слишком экстравагантно. Да и кто будет ждать? Потом покрутила колечко мечом. К моему полному удовольствию рука слушалась и к весу меча приспособилась довольно легко. Все так же, не обращая внимания на противника, «Никуда не денется. Подождет. Бой-то учебный». Я сделала несколько диагональных шагов назад с активным движением корпусом. Пока получалось все, тело слушалось. Рука не забыла. «Порядок. Можно биться». Подняв голову на своего противника, я увидела совершенно шалелые глаза парня, с которым мне предстояло скрестить учебные клинки. «Да, кажется, увлеклась, но как же без разминки? Рука должна почувствовать оружие, иначе его выбьют первым же ударом». Вокруг замерли все. Стоял и мой противник, попросту не решая сделать хоть шаг. И тут меня понесло. Я попробовала покрутить маятник для начала вертикальный. Рукоять меча была неудобной, она не слишком легко скользила в руке. «Не рассчитана на выкрутасы» но все же меч слушался. Потом последовал маятник в горизонтальной и диагональной плоскостях. Народ просто онемел. Девятки им покрутить, что ли? Или бросок с захватом из-за спины? У меня хватило ума не делать этого. Все же и руки отвыкли, и меч для таких фокусов не слишком подходил. Первым пришел в себя Вятич. Он все же скомандовал, ошалевшему от моей демонстрации виртуозного владения клинком парню, начать бой. Все верно, Десятник, я могу крутить восьмерки обеими мечами и делать фронтальную девятку в обратном направлении, но при этом потерять меч при первой же атаке. Для боя куда важнее умение дать отпор противнику и не попасть под его клинок самому, чем умение показывать фокусы. Но то ли парень все же был слишком впечатлителен, то ли не слишком умел. Ему не удалось ни выбить у меня меч, ни даже задеть. Ловив его выпад, тело вовремя послушно ушло в сторону, пропуская оружие. А рука в это время сделала нужное движение для ответа. Стук был серьезным. Силушка у парня куда больше моей. Даже не ожидая ответного удара, он легко его отбил. Это надо учесть. Боковым зрением увидела, что мне предлагают щит. Конечно. Дома я билась в системе щит-меч, но сейчас брать чужой щит почему-то не хотелось. Вдруг у них другая система крепления руки, и я только потеряю время и силы. Выпрямляясь после следующего выпада соперника, я поманила свободной рукой. Меч. Мне бросили меч, парню напротив меня тоже. Теперь мы бились двумя мечами. Левая рука не размята, но даже если я сейчас растянула бы все мышцы от ключицы до последней фаланги мизинца, ничто не могло удержать меня от демонстрации владения мечом левой рукой. Кажется, дружинники просто ахнули. Вообще-то было отчего. Девушка не просто билась двумя мечами, но и делала это одинаково хорошо каждой рукой. Парень хоть и был много сильнее меня. Выбить из моей левой руки меч оказалось делом не слишком трудным. Заметно, что само понимание, что с ним бьется девушка, лишало дружинника способности нормально обороняться. Он легко перекинул меч из левой руки в правую, но теперь наступала уже моя. Причем у меня два меча, а у него один. Поединок прекратил Вятич. По его окрику мой соперник просто опустил свое оружие вниз. Но я зря думала, что все закончилось. Теперь меч оказался в руках парня, пусть и немногим больше размерами. Зато, видимо, куда более опытного». Он не пёр на меня дуром, отказался от второго меча. Мне пришлось сделать то же, потому что его удары явно были куда сильнее и грозили выбить из моих рук оружие просто играючи. Я отбросила второй меч и взяла один- двумя руками, кажется, Вятич довольно хмыкнул. И все же мне удалось врезать сопернику по левому предплечью довольно сильно. Я занесла меч на короткий замах, парень мгновенно среагировал, причем именно так, как мне нужно. Занес свой меч, чтобы встретить мой наверху, а я просто перевела удар из вертикальной плоскости в горизонтальную. Хорошо, что не попала по шее, могла бы и покалечить. Удар пришелся по левому предплечью, и синяк оставил явно не маленький. Вятич тут же поднял руку. Все. Меня окружили дружинники, расталкивая которых, тут же пробралась ложка. Глаза у сестрицы не помещались в орбиты. «Ну ты! Ну ты даешь!» Вятич был менее эмоционален и более деловит. «Где научилась?» «Я только пожала плечами. Что ему объяснять?» «Мол, в Москве в клубе, а еще видеокурс помог». «Еще чего умеешь? Многое!» Только вспомнить надо и потренироваться. Десятник окинул меня чуть задумчивым взглядом, покусывая уст. Интересно, о чем он размышлял. О том, как отреагирует мой отец, или о том, стоит ли дальше связываться с боярышней. Ведь получив синяк или вообще травму, я могла еще раз надолго выйти из строя. Оказалось, ни то, ни другое. Вятич вдруг выдал. Биться в рубахе неудобно. Поддень штаны, а рубаху подвяжи выше. Если хочешь, конечно. Толковое замечание, и я очень хотела. Тело просто требовало настоящего движения. Одной гимнастики в пределах нашей службы-светелки было маловато. Я кивнула. Если можно, тут же стряла лужка. А мне можно? Вот тут Вятич, похоже, осознал, что ему придется иметь дело не только с своей водой, когда тот вернется, но и с Анеей, что наверняка куда труднее. Но если уж заварил кашу, придется расхлебывать. Подозреваю, что у Вятича боролись два чувства. Досада из-за своей поспешности и явного желания все же взять меня в обучениях, хотя бы в назидание остальным. Лужка в нагрузку, конечно, не добавляла привлекательности такому варианту, но куда денешься? «Можно», – вздохнул десятник. Сестрица попробовала взвизгнуть, но вовремя сообразила, что таким образом испортит о себе все впечатление, и сдержалась. Это было уже явной победой Лужки над самой собой. Я даже поразилась. Договорились прийти завтра, но Лушка все же умудрилась утащить пару учебных мечей, нахально объяснив Десятнику. «Это чтобы я тоже побыстрее научилась. Ты только за ней пригляди». Вятечки внул мне на сестрицу, чтобы не перестаралась. Я хорошо понимала, о чем он. «В запале Лушка может так растянуть себе все мышцы, что точно сляжет. Пригляжу». «Бьешься немного странно, но резон в том есть. У меня же силы не столько, приходится хитрить. Нахальство не занимать ни одной ложки, я тоже врать гораздо». Мы ушли, провожаемые восторженными взглядами парней. Уже отойдя, я услышала. «Как это она так, по плечу? А вот так? Она раскрылась, тебе бы бить хоть ногой в пах, а ты, дурень, мечом сверху прикрывался». Я размышляла о другом. «Ворон сумел справиться с моими умениями одной жердиной, и приемчик показал классный. Почему такого не знают Вятич и отец? Неладно, как-то получается». Засвербило желание все же достать ворона и заставить обучить бою. О том, как объявим Анея о новом увлечении и умении, кстати, не думалась. Вспомнила Лушка. «Ой, а чего матери-то скажем?» И тут же сама ответила. «Скажем, что нас в дружину берут». «Луж, ты думаешь, что говоришь?» «А чего?» «Бывает, когда девки в дружине». «Только в дружину берет небось не десятник, а воевода. А во-вторых, у меня свадьба скоро». «Не скоро», – объявила сестрица. «Ты уверена?» «Кажется, я с трудом скрыла свое удовлетворение от такого известия». «Ага». Твой Андрей Юрьевич куда-то вновь в город ушел, вернется к Зиме. Она мне с известия принесли. Мать тебе говорить просто не хотела. Вот уж спасибо, так спасибо. Я готова была расцеловать ложку за такую новость. У меня появлялась пара свободных месяцев. Лушка была такой храброй, пока мы не дошли до дома. Уже у ворот она явно засуетилась, прикидывая, куда бы спрятать мечи, но не успела. Прямо у ворот нас засекла Анея. «Это зачем?» Пряча деревянное оружие за спину, словно мать могла отобрать, лушка промямлила. «Мы... нас...» Я решила, что хватит прятаться за спину младшей сестры, а то как на мечах биться, так смелая а как с Анеей спорить слабая. Мы будем учиться биться мечами у Вятича. Нас Вятич в дружину берет, осмелев, выпалила сестрица. Я подумала, что это она зря, потому как ничего подобного Вятич не только не обещал, но даже не мыслил. Да ну, а Вятич ли в дружине глава? Мне почему-то пришло в голову, что сама Анея, но сказала другое, «Да нет, никто нас никуда не берет, просто Вятич позволил пока ходить биться с парнями учебными мечами». Теткин взгляд был пристальным, но к этому я уже привыкла. «С чего вдруг?» «Так, захотелось. Андрей Юрьевич же не скоро еще приедет». Я глянула прямо в глаза Анея. «Пусть знает, что я не Лушка и ее не боюсь». Тетка отвела взгляд первой, буркнув в сторону Лушки трепло. Но запрета-то не последовало. Это означало, что мы действительно можем с завтрашнего дня приступить к тренировкам вместе с дружинниками. Если, конечно, за ночь не передумает сам Вятич. Видимо, об этом же подумала Илушка, Потому что, глядя в удалявшейся матери, она не взвизгнула привычно, а сокрушенно вздохнула. Только бы Вятич не отказался. Луж, он же не обещал взять нас дружину?» «Да я не про то. Не отказался бы обучать. Тебе легче, ты вон умеешь. А мне каково?» «Зачем тебе это умение?» «Как зачем? А если тати нападут?» Я рассмеялась. «Ты меч на поясе носить собираешься?» «Ну, это...» А покажи, как ты это крутила. Сестрица перевела разговор на интересующую ее тему. Она попробовала сама крутануть меч, но, конечно, немедленно выронила его на траву и горестно вздохнула. Мне ни в жизнь не в жизни научиться. Ага, голубушка, это раньше я думала, что такие вздохи действительно означают сожаление. Теперь хорошо знала, что это просто подначка, чтобы я принялась убеждать, мол, ты, Луша, да сейчас прямо и научишься. Так и есть. Глаза сестрицы хитренько блестели. «Ладно уж, поднимай свое оружие. Пойдем. Научу колечки крутить». Уронив с десяток раз меч себе на ноги, Лушка освоила такие сие немудренное упражнение – Она потренировалась еще, но я заметила, как бедолага потирает запястье. Видно, растянула и возмутилась. Лушка, никто с утра до вечера не тренируется. Остановись. Когда мы выползли из осеновала, где крутили мечи, Лушка не удержалась и попробовала продемонстрировать освоенное умение Трофиму. Дед Трофим, глянь-ка! Как и следовало ожидать, с первой попытки у сестрицы не вышло. Меч шлепнулся на землю, но Лушка не сдалась. Это не в счет, сейчас покажу. Второй раз колечко получилось, и вполне прилично. Луша, хватит уже, руку сорвешь. Дед Трофим в демонстрации впечатлился. Во, дает, Лушка, ты никак на войну собралась? Пока нет. Словно, между прочим, бросила через плечо зазнайка. Кое-чему еще научиться нужно. Например, не ронять меч – то и дело. Сестрица на мою насмешку ничего не ответила. Стараясь не расплескать удовлетворение самой собой, она гордо прошествовала в дом. Неизвестно, как отнеслась бы Анея к нашим занятиям в дружине, но на следующий день я обучила Алушку еще кое-чему, что едва не затмило собой ее воинские умения, грозя отодвинуть тренировки у Вятича на задний план. Семейства, да и вообще все окружающие, воспринимали любые мои закидоны с памятью или ленивесть откуда появившимися знаниями, как нечто само собой разумеющееся». Воинтиха сказала, что так бывает, и все поверили. Кажется, если бы я вдруг начала говорить по-французски, никто бы не удивился. Можно попытаться. Останавливало лишь понимание, что разумный, в общем-то, народ может решить, что падение с лошади – лучший способ выучить иностранный язык за два дня. И как только в 21 веке до такого не додумались. И начнет экспериментировать. У лужки вон уже были такие поползновения. Она вздыхалась, что не грохнулась тоже. Глядишь, и быстрому счету выучилась бы без мучений. Я поинтересовалась, что доставляет ей особенные трудности в учебе. Бедолага только рукой махнула. Все, все не бывает. Давай попробуй чему-нибудь научить. Колдовать? Тьфу глупая. Считать но быстро выяснилось, что моя сестрица не умеет не только быстро считать, она категорически не умеет читать как такое могло быть если даже любава читает лушка вздохнула господь не дал у меня зародилось сомнение что-то здесь не так сомнения оказались не напрасными буквы лушка знала твердо правда называла для меня непривычно. Аз, «буки», веди, «глаголите». Но как только дело дошло до складывания букв в слоги и слова, начиналась откровенная глупость. Я написала на земле «мама». «Читай». «Мыслите ас, мыслите аз уверенно объявила сестрица. «Луша, подожди». Я просила прочитать, а не называть буквы. У бедолаги даже слезы на глазах выступили. Она еще быстрее протараторила. «Мыслите ас, мыслите ас». И тут до меня дошло. Мой смех лушку обидел, но я обняла ее за плечи и повалила на траву. «Ты умеешь считать, умеешь, только делаешь это неправильно. Смотри». На земле появилось слово «Луша». «Что за буква?» «Люди», – мрачно шмыгнула носом сестрица. «Это название буквы». А произносится как? Л. Правильно, а это? Ук. А произносится? У. Это? Ша. Звучит ши. Это ас. Звучит а. А теперь читай буквы, как они звучат, а не как называются. Недоверчиво покосившись на меня, Лушка начала. Луша, А все вместе. луша. Вет у бедолаги был такой растерянный, словно рожа в ладони, она обнаружила в руке вместо камешка целую гривну. А это... Я вернулась к первой надписи. М-А-М-А. Мама. Ну, поняла? Читать надо не название буквы, а то, как они звучат. Я ожидала, что она с визгом бросится меня обнимать, а Лушка вдруг разревелась. «Ты чего? Луша, ты чего?» «Раньше не могла сказать, когда меня лупцевали!» Я догадалась, что девчонку за неспособность сообразить, видно, здорово били, и никто не подумал разобраться, почему, схватчивая хитрю галушка столь тупит в учении. «Я сама только сейчас поняла. А писать как?» «Так же, как звучит». Сестрица быстро стерла ногой, написанное мной, и принялась ловко выводить свое. «Наста. Я поправила только последнюю букву. Настя. Следующие полчаса мы елозили землю ногами и руками, разравнивая, и писали снова и снова. Лужка была счастлива. А вот со счетом получился конфуз». Нет, на веточках Луша считала отменно. Но когда перешли к записи подсчетов, оконфузилась уже я. Снова пришлось хвататься за голову и изображать провал в памяти. Провал и был, только не в памяти, а в знаниях. Понятия не имело, что в Древней Руси не пользовались арабскими цифрами. Пока я рисовала на земле непонятные крючочки, Лушка смотрела на меня чуть настороженно. Видно, думая, что это какой-то новый способ обучения счету, который мне открылся в беспамятстве. Но стоило заявить, мол, два плюс два – это четыре, как сестри соткнула своей веточкой в мои цифры и поинтересовалась. А это чего? Два. Ну да, два. По-каковски. По... а правда, как сказать по-каковски? Горжусь тем, что быстро нашла выход из положения. Немедленно затерла свои каракули и предложила «Напиши сама, тебе понятнее будет». Хорошо, что дальше не успела двинуться, потому что Лужка довольно бойко нарисовала на земле «В», поставила знак «плюс» и прибавила еще одно «В». И тут до меня дошло. Они обозначают цифры буквами. Но почему «В», а не «Б»? Спрашивать глупо. Что это за учительница, если сама не знает? Я сделала вид, что не смотрю на ее каракулей и скомандовала. Теперь напиши, чему равно. Если напишет «Г», то значит она ошиблась. Но Лушка уверенно вывела «Д». Я постаралась сообразить как можно скорей. Получалось, что «Б» просто пропускают. «Луша, чтобы не мучиться, напиши в сторонке». Я тут нарочно разровняла всю систему. «Чего?»